конец эпохи Маугли вслепую бежал в темноте мимо колонн, рядами выстроившихся под массивной не пропускающей солнечные лучи крышей. Здесь не было ни знакомых запахов, ни ориентиров, помогающих передвигаться по джунглям, а сам Маугли был так взволнован, что никак не мог вспомнить, где находится выход из этого каменного леса. Времени на то, чтобы остановиться и подумать, у него тоже не было. Маугли прекрасно понимал, что если ему дорога жизнь, нужно уносить отсюда ноги и как можно скорее. Ага, вот. Он заметил ярко освещённый солнцем квадратик выхода в дальнем конце храма. Он был в буквальном смысле лучиком надежды, и Маугли побежал прямоком на этот свет. Внезапно весь храм покачнулся, когда в него протиснулся король Луи. Затрещала крыша, роняя вниз отколовшиеся кусочки камня. Поплыли в воздухе клубы вековой пыли. Маугли пытался глубоко вдохнуть, но страх не давал ему это сделать, давил на грудь словно могучая слоновья нога. Куда это ты собрался, человеческий детёныш? раздался громкий голос Луи. Его массивное тело закрыло пятнышко солнечного света, отрезая Маугли единственный путь к спасению. Человеческий детёныш заметался, когда король Луи принялся его ловить. Маогли спрятался за одной из колонн. Огромная лапа рангуданга немедленно обрушилась на эту колонну, сломал её как ветку. Посыпались обломки камня, каждый величиной из человеческого детёныша. Маогли метнулся в сторону, успел укрыться за соседней колонной. Уйди от меня! — крикнул Маугли и вслепую помчался среди колонн, не разбирая дороги, думая только о том, чтобы оказаться в недосягаемости для жутких лап орангутанга. Страх овладел Маугли, мешал ему спокойно оценить обстановку, без оглядки гнал вперед. Сбоку показался крытый проход, слишком узкий, чтобы в него смог протиснуться Луи. человеческий детёныш Молнии рванулся, успел вбежать в него раньше, чем могучий кулак Рангутанга обрушился на то место, где секунды назад стоял Маугли. Он продолжал нестись вперёд, а внутренняя стена галереи вдоль которой он бежал тем временем затряслась и пошла трещинами от удара Луи. Рангутанг пытался дотянуться до беглеца, пробив её снаружи. И надо признать, Королю это удалось. Человеческий детёныш едва успел отскочить, когда второй могучий удар разнёс стену в дребезги. В пролом просунулась гигантская обезьянья лапа и принялась вслепую нащупывать Маугли всего лишь в нескольких сантиметрах разменившийся с ним. Покрывавшие лапу орангутанга жёсткие оранжевые волоски даже успели царапнуть Маугли по пяткам, когда он выскакивал из галереи назад в зал с колоннами. Король Луи взвыл от ярости, выдернул кулак из отверстия в стене, широко раскинул свои невероятно длинные руки. Мальчишка не сможет убегать бесконечно. Рано или поздно он выдохнется и остановится. Так что ничто не сможет помешать великому королю бандерлогов получить то, чего он хочет, то, чего он заслуживает, то что принадлежит ему по праву. Но человеческий детёныш исчез. Вокруг себя Луи видел лишь длинные ровные ряды колонн, тянувшиеся, казалось, до самого горизонта. Но Луи отлично знал, что на самом деле мальчишка никуда не делся, он где-то здесь, он просто спрятался. Ничего, прятаться до бесконечности, как и убегать. человеческий детёныш не сможет. Ну что, парень, остался совсем один, да? громко сказал Луи, медленно пробираясь сквозь каменный лес. Согласись, что теперь я твоя последняя и единственная надежда. Маугли стоял, прижавшись спиной к одной из каменных колонн, пытаясь слиться с ней. скрыться из виду и исчезнуть. Ах, как хотелось ему оказаться сейчас далеко-далеко отсюда, в джунглях, в его джунглях, в своей волчьей стае, вернувшись при этом в то далёкое время, когда тигр ещё не появился возле скалы совета. Маугли мечтал ощутиться там и одновременно смертельно боялся того, что вообще никогда больше не увидит свои джунгли. И закончит жизнь в этом странном, пугающем месте. Интересно, может ли вообще кто-нибудь назвать это место своим? Маугли быстро посмотрел по сторонам. Огромный орангутанг его ещё не заметил, но там, в темноте, шныряют верные подданные бандерлоги короля. Стоит одному из них что-то увидеть или услышать, и тогда Я могу сделать так, что тебе будет хорошо у меня, прокатал Рангутанг, медленно протискиваясь к следующей колонии. Затем, с неожиданной для такого грузного существа прытью, обхватил её, надеясь поймать свою жертву, если она спряталась за каменным столбом, или сделать так, что тебе будет очень, очень плохо. Маугли за той колонной не было. Человеческий детёныш дрожал от страха, подструился по его телу, а орангутанг тем временем постепенно приближался именно к тому месту, где скрывался Маугли. Куда ты идёшься? спросил Луи, продвигаясь к следующей колонне. Вернусь к своей стае, ответил Маугли. Человеческому детёнуше, конечно, следовало бы помалкивать, но он просто не мог не сказать обезьянному королю, что тот ошибается. Маугли не останется здесь ни за что. Я вернусь к Келе. Луи медленно развернулся влево, туда, откуда донёсся голос. Теперь он находился совсем неподалёку от Маугли. "Какие?" спокойно переспросил Луи. "Ты что? Разве не слышал?" Рангутанг стремительно обхватил лапами следующую колонну. Человеческого дитяноша не было из-за ней. "Шерхан убил его", холодно сообщил Луи. Маугли всё похолодело внутри. Этого не может быть. Слова Арангутанга ударили его словно камнем. Тигр убил его из-за тебя, а? добавил Луи, покачивая головой. Нет! Ты лжёшь! не сдержавшись, выкрикнул Маугли. Арангутанг склонил громадную голову набок, подобрался ещё ближе к своей жертве. Он уგრя ощущал запах гнили, идущий от шерсти орангутанга, его дыхание, пропахшее прогорклыми попаями. "Я был бы рад ошибаться", сказал Карой притворно, изображая сочувствие. "Но то, что я тебе сказал, правда. Послушай, вместе мы с тобой сможем остановить Шерхана и заставим его заплатить за всё, что он сделал". Маугли заткнул уши, закрыл глаза. Он больше не мог, не желал ничего слышать. Его сердце разрывалось от боли и гнева. Чувства переполняли Маугли, бурлили в нём словно река во время разлива. Ты и я, мы да будем красный цветок и будем править всеми джунглями. Зловещим шёпотом продолжал король: "И сможем тогда убить Шерхана". Луи остановился прямо перед колонной, из-за которой прятался Маугли. Медленно, почти незаметно, огромная рыжая лапа обезьяньего короля обогнула колонну, нащупывая человеческого дитёныша. Маугли сумел заметить приближающуюся лапу луи, и ничком упал на пол. Лапа рынгутанга сжалась, но поймала лишь воздух. А Маугли вскочил и с тремглав побежал между каменными колоннами, спасая свою жизнь. Зарычав от ярости, луи вырвал колонну и швырнул её вслед убегающему мальчику. Маугли не остановился, продолжал бежать. Вокруг него неслись, а затем падали на пол огромные обломки камня. Потерявший голову орангутанг принялся крушить все колонны подряд, весь храм затрясся, заходил ходуном. Человеческий детёныш понимал лишь одно: Он должен добраться до выхода и немедленно, пока не стало поздно, и эта каменная ловушка не успела захлопнуться. Король Луи тяжело катился вслед за беглецом, круша по дороге своими могучими лапами всё новые и новые колонны. Ты мой, слышишь, завывал Луи. Ты мой! Времени на раздумье не было. Над головой Маугли увидел узкое окно в стене, подтянулся и выпрыгнул в него. Человеческий детёныш ещё летел по воздуху, когда в то же окно со всего маху врезалась огромная лапа Луи. Стена тряснула, проломилась, и обезьяний король застрял в этой щели намертво. Разделиз дикие испуганные крики сотен прятавшихся в храме бандерлогов над головой Маугли качнулась громадная тень это был не орангутанг это была крыша храма Уцелевшие колонны уже не могли больше удерживать на себе её колоссальный вес и каменный свод рухнул вниз похоронив под собой всех, кто еще оставался в храме. И орангутанга, и его верных бандерлогов. Раздался гул, и над превратившимся в груду камней храмом высоко взметнулась туча пыли. Храма больше не было. Эпоха правления Луи... закончилось вместе с королём быстро и бесславно